Глава тридцать пятая. Джордан. Вереница из двадцати машин пересекает живописный городок Банф по центральной улице. Тернеры живут за городом, в низине, обособленно от простых смертных. До места назначения всего пара километров. Вот меж пушистых елей выступает роскошный трехэтажный особняк. Йены и Калеб многозначительно переглядываются и одновременно смотрят на Джордана. Видно, что вождь полон решимости поставить сегодня точку в многолетней вражде, а если точнее, то враждовать уже завтра им будет не с кем. Несколько автомобилей останавливаются чуть поодаль, и только четыре подъезжают к крыльцу. Из одного из них выводят Кайлу. Девушка тут же вырывается, но бежит не в дом, чтобы поднять всех своих по тревоге. Понятно, что об их прибытии знают и готовы к нему. Она бросается к Джордану. «Пожалуйста, давай поговорим, пожалуйста!» Лихорадочно хватает его за руки. Он их отводит. Тогда она кидается ему на шею и обнимает. всхлипывает и вытирает о его куртку мокрый нос. Жаль ее, но она терна. «Уже поговорили. Ты со своим предложением опоздала на несколько месяцев». «Ты убьешь моих отца и брата? И меня?» «Отца обязательно. Что делать с вами, еще не решил». Она плачет так жалобно и вроде даже искренне, но Джордан уже сделал выбор. Он не вернется домой Клифф, пока угроза будет не уничтожена полностью. И пусть потом жертвы будут являться ему в ночных кошмарах до конца дней. Он готов нести этот крест. Лишь бы его любимые были в безопасности и больше никогда не узнали того кошмара, который обрушили на Гриншеттер 30 лет назад Тернеры. Люди Джордана приблизились к вождю и встали небольшими группами полукругом. Тяжелая кованая дверь особняка открылась, и под моросящий дождь вышла пожилая леди. Кайла оборачивается на скрип петель, бледнеет и вдоль секунды оказывается возле бабки. Бабушка Кейн должен был увести тебя отсюда! А тани сводит пристального взгляда с Джордана. Она с само спокойствие. Кейн должен был сейчас встретиться с мистером Фрейзером лицом к лицу, если уж его отец, трусливо поджав хвост, прячется за спинами своих головорезов». Джордан пару секунд сканирует ее взглядом. «Из вас и вправду получилась бы прекрасная пара. Но эта вертихвостка так и не смогла заморочить тебе голову, да?» Она невесело усмехается. «Идемте в дом, дети». В отличие от старухи, Кайла трясется от страха. Джордану даже касаться не нужно, чтобы ощутить охватившую ее панику. Они по очереди прошли в просторный светлый холл, но большая часть прибывших с гриншетеров Фрейзеров осталась, конечно, снаружи. Чувствуется присутствие нескольких десятков человек в доме, но они никак себя не проявляют. Хозяйка пригласила в гостиную, встала во главе длинного овального стола и жестом предложила всем присоединиться. «Я Патриция Тёрнер, бабка близнецов и тёща Филиппа, главного здешнего злодея». Джордан подошел и взял её за руку. Она знает, что он сейчас сможет многое понять и прочитать её эмоции, но не противиться. «Вы Иннат?» — спросил, хоть уже и знает ответ. Патриция кивнула. «И ваша дочь?» «Моя дочь наполовину. Она скончалась в родах много лет назад». Джордан взглянул на Йена. Он почувствовал на секунду, что теряет контроль. Женщина и Нато умерла в родах, рожая детей от декстрала. Когда Лив забеременела, Йен предупреждал, что стоит быть готовыми ко всему. «Оливия, очень скоро появится на свет их ребенок. Но какой ценой? Нет, не думать об этом сейчас. Скорее бы назад, к ней!» Послышался шум голосов и топот нескольких пар ног. Кайла вздрогнула. Старуха ухватила Джордана за плечо и нервно проговорила. «Дети ни при чем. Филипп начал это тридцать лет назад и продолжает до сих пор. Кайла и Кейн вообще о Гриншеттере ничего не знали. Умоляю, не руби с плеча!» Джордан перевел взгляд на вошедших мужчин. И буквально почувствовал силу, исходящую от одного из них. Силу, но не враждебность, как это ни странно. Парень лет двадцати трех. Высокий и широкоплечий, с темными волосами и карими глазами. Похож на мужчин семьи Фрейзеров. Он подошел к непрошенному гостю, дав знак остальным оставаться в стороне. Протянул руку, и Джордан ее пожал. «Я Кейн Тёрнер. Джордан Фрейзер. Ты знаешь, почему я здесь?» Кейн кивнул и посмотрел на сестру. Та находилась, похоже, в предобморочном состоянии. «Выслушаешь? Да». Мужчины сели друг напротив друга, бабка и внучка рядом. И Джордан ощутил себя, как строгий учитель перед двоечниками. Но вспомнил, что эта семья повинна в сотнях смертей на Гриншеттере, и все вновь встало на свои места. «Я понимаю, ты не уедешь отсюда, если мы просто пообещаем не соваться на Гриншеттер. Этот клан твой по праву рождения. Ты единственный прямой потомок Тернеров. Уже знаешь, что наша кровная вета оборвалась». Что я могу предложить тебе? Ничего стоящего на самом деле. Разве что я сдамся без борьбы, и мы тем самым избежим напрасных жертв и с вашей стороны, и с нашей. Только дай слово, что сохранишь жизнь сестре и бабушке. С чего ты решил, что твоя смерть нивелирует все беды, которые вы нам причинили? Прошлого это не изменит, но ты отомстишь и уберешь с пути соперника. Пока я жив, Тернеры будут подчиняться мне». Джордан едва не усмехнулся. этот парень просто наивный ребенок выгораживает папашу убийцу и пытается выторговать с жизнь сестры и бабки не имея ни единого весомого аргумента ты хочешь взять на себя вину отца взвизгнула Кайла, подскочив джордан он врет он вообще самым последним обо всем узнал да ему всю жизнь было пофиг на власть на деньги и на эти проклятые сверхспособности он батан двинутый на своих пробирках не вылазит из своей лаборатории неделями все вранье «Уже понял», — проговорил Джордан. «А теперь правду с самого начала». Кейн поочередно посмотрел на женщин, потом на Джордана. В его глазах плескалось отчаяние, хоть он и старался сохранить лицо. «Несколько месяцев назад сестра услышала разговор бабушки и отца о том самом пророчестве, которое у всех сейчас на слуху», — начал Кейн. «Да», — вмешалась Кайла. Вообще-то мы о нем сто раз уже слышали, но внимания не обращали. Слишком оно какое-то сказочное. Но тогда они обсуждали его не как старые семейные предания, а называли имена. Мне стало любопытно, и я начала и дальше слушать. Потом насела на бабулю и узнала о тебе, Джордан, что ты — та сила, которую все ждут и боятся. Мы поняли, что ты — законный вождь Тернеров. Но сам, видимо, об этом не знаешь. Тогда я вытрясла из бабушки всю правду — Про то, что отец посылал убийц к Джонатану Фрейзеру в девяностых. Но все оказалось напрасно. У него остался сын. И я придумала план, как избежать войны, спасти наших людей и продолжить род. «Решила от меня родить». «Не боишься умереть в родах, как мать?» – безжалостно отчеканил Джордан. «Боюсь. Но если это бы спасло тысячи жизней...» «Жизни кого?» Живодеров, которые едва не убивают в автомобильной аварии беременную женщину, которые уничтожают невинных людей, и натов и декстралов сотнями. Их, ты полагаешь, нужно от меня спасать? Джордан начал закипать. — Нет! — она отчаянно замотала головой. — Нет! Отец годами собирал вокруг себя декстралов-одиночек, прикармливал, давал защиту клана, а в благодарность они исполняли его волю. Хотя, может, и не в благодарность? Может, он им мозги перепрошил?» «Я должен поверить, что убийство совершали не Тёрнеры по рождению, а прибившиеся к вам чужаки?» «Именно!» Джордан поднялся, придвинул на место стул. «Мне пора» и направился к выходу. Остальные фрейзеры последовали за ним, и Кайла бросилась догонять. «Ты куда?» «Ты просила выслушать?» «Я выслушал». «И что теперь?» «Теперь я пойду к Филиппу Тёрнеру». «Интересно даже, что он за армию против меня собрал? Если из таких же убогих, которые пытались убить меня и мою жену, думаю, до утра управимся».